Глава 2. Тень сознания. Часть 1. Добро пожаловать обратно. 424-й день Святой Войны. Центр города. Неистовый жар, исходящий от внутренности демона сна, был не так ужасен, как смрад, который обжигал легкие приходящих в себя людей при каждом их вздохе. Рвотные позывы поступали сильнее и сильнее. Филч был недостаточно привыкшим к подобного рода происшествиям, да и вообще в желудке огромного демона оказался впервые в жизни. Именно поэтому его, в отличие от остальных членов отряда Йозефа Делвинка, начало рвать, как только он пришел в себя. В желудке чтеца, как назло, было практически пусто, однако это не мешало организму пытаться освободить его. Вслед за Филчем в сознание вернулся Итигини, он же чувствовал себя гораздо более комфортно, чем его сослуживец. Тем не менее, нехватка кислорода и переизбыток различных вредных для любого организма веществ мог негативно сказаться и на нем. Чтобы хоть как-то помочь себе и напарнику полукровке, необходимо было достать из внутреннего кармана куртки свой противогаз, который, к счастью, не забрали и не сломали пленившие их демоны. Тигини, впрочем, как и любой другой гость этого места, был крепко опутан усиками, растущими из стенок кишечника. За это время, проведенное Тирфектором в мире грез, они успели достаточно глубоко проникнуть в кожный покров. Они буквально сращивались со своими жертвами. Рванув руку от стенки, Тигини закричал от дикой боли, вырывая из себя усики вместе с кожей, а местами даже с мясом. Дрожащий, окровавленной рукой полукровка достал противогаз и применил его по назначению. Очередной вдох уже не был таким ужасным. Посмотрев на Филча, дабы убедиться, что тот еще жив, Тигини вынул кинжал и обрезал им все оставшиеся, держащие его усики. Тем временем тело демона принялось сокращаться в конвульсиях. Раздвоенное сознание было повреждено, та часть его, что жила в царстве сна, была убита, и теперь демон начинал сходить с ума. С большой долей вероятности охранявшие его солдаты армии Люцифера прекратят страдания демона сна, а после устроят зачистку внутренностей. Смысла в том, чтобы добивать выживших было мало, а вот неоправданной жестокости у этих исчадий ада хоть отбавляй. Тегини прекрасно все знал, в его задачу, как пробудившегося первым, по плану входило помочь остальным освободиться как можно быстрее. Пробравшись к чтецу, хорошо ориентирующийся в темноте терфектор снял с пояса бедолаги его противогаз и надел ему на лицо, как только тот смог сдержаться от прочищения желудка. После зачарованный кинжал полукровки легко расправился с усиками, держащими Филча, и тот упал на мягкий, сотрясающийся, словно море в шторм, кишечник, на колени и сквозь маску пробурчал что-то неясное. По-товарищески похлопав чтеца по плечу, Тигини поднял его и потащил за собой, времени оставалось все меньше и меньше. Передвигаясь в кромешной тьме, они то и дело наступали на других жертв демона сна. Все они до сих пор находились внутри иллюзии, созданной этим ужасным отродьем. Помочь им сейчас не представлялось возможным, ведь все эти люди провели в мире грез слишком много времени. Они теперь больше были частью демона, чем самостоятельной живой единицей. Разбуди такого, и он бросится в атаку на любого, кто окажется рядом. Милосердием будет просто убить их, но на это не было времени, всем им придется мучиться до тех пор, пока демон не умрет окончательно. Вскоре Филч и Тегини увидели отблески света, это был наплечный фонарик Йозефа, который уже пришел в себя и самостоятельно освободившись от цепких усиков, вырезал из стенок кишечника Итона и Лорика. Заметив приближающихся Терфектора и чтица, командир отряда жестами показал, что времени в обрез. И нужно срочно найти остальных, пока они еще живы. Поэтому Тигини отправился дальше на поиски, а Филч остался помочь в подготовке пути отхода. Не пройдя и пары десятков метров, Полукровка встретился с бредущими в его направлении Леонидом и Остином. Второй уже еле стоял на ногах. Яйц практически тащил его на себе. Заметив, что у старшего полевого епископа отсутствует противогаз, Тигини резким движением сорвав свой, отдал его задыхающемуся Остину. «Ты как?» – обратился он к Леониду, который также был без индивидуального средства защиты. «Нормально, жить буду. Может, даже хватит сил на один оборот». Хриплым, севшим голосом ответил Йейтс, не отпуская теряющего силы напарника. «Давай его сюда!» Перехватив епископа и перекинув его через плечо, Тигини развернулся, чтобы вернуться к остальным. Лучше экономь силы, думаю, у командира есть план получше, чем кидаться мясом в демонов, добавил он, слегка улыбнувшись. Тем временем, пришедший в себя Итан под светом фонарика Йозефа расписывал пергаменты кровавыми символами, которые были призваны защитить тех, кто будет их носить от взора демонов. Хотя бы на какое-то время этого должно было хватить, чтобы отряд успел уйти на безопасное расстояние и, затаившись, взять передышку. Параллельно с этим Филч готовился к тому, что когда они покинут кишечник, ему придется без запинки читать тексты для отвода внимания, ведь одних пергаментов с символами будет недостаточно, чтобы покинуть окружение сотен демонов. И даже в этом случае, если все пройдет правильно, это не давало стопроцентной гарантии, что все смогут выбраться живыми из этой передряги. К тому моменту, как полукровки с Остином присоединились к отряду, все уже были готовы начать побег. Конвульсии демона сна перешли на следующий этап, после которого среди личного состава демонов принималось решение о том, чтобы ликвидировать его. Ведь он мог наделать бед уже самим воинам Люцифера. Мягко говоря, с виду неповоротливый, огромный, отвратительного вида демон сна в предсмертной агонии был чрезвычайно опасен. Его гармошкоподобное личинкообразное тело бордово-коричневого цвета с множеством небольших членистоногих лапок различного размера и формы, покрытых жесткими волосками, в данной ситуации представляла угрозу всем окружающим, ведь эта зверюга была размером с пятиэтажный четырехподъездный дом. Для того, чтобы выбраться, предстояло наживую прорубиться сквозь тело демона сна. Из оружие у отряда были разве что ножи, которые не сильно подходили для этой задачи. Все остальное вооружение, равно как и прочие вещи, остались в схроне. Йозеф привык работать руками, поэтому весь путь он прокладывал вручную, разрывая плоть демонских внутренностей. Сил ему хватало. А остальной же отряд не спеша двинулся вслед за своим командиром. Когда для того, чтобы покинуть тело, осталось только прорвать внешний кожный покров, демон пришел в движение. Видимо, солдаты, охранявшие его, начали атаковать, чтобы прекратить мучение своего собрата. Но тот под воздействием психоза из-за располовиненного сознания принялся крушить все вокруг. Нанизывая солдат, начали нестоногие острые конечности, словно наколья. Члены отряда были не в состоянии удержаться на ногах, стоя на мягких внутренностях. В этой неистовой болтанке все попадали, еще больше перемазавшись в крови и ошметках мяса демона сна. «К черту, я обернусь и вытащу нас!» Прокричал Тигини и в мгновение, приняв полудемоническую форму, порвал на себе остатки одежды. Цепляясь когтями за мясо, терфектор добрался до последнего препятствия, отделяющего их от свободы и принялся разрывать его. Сразу же в отверстие ударил солнечный свет, и вместе с ним внутрь проник свежий воздух. Когда проход оказался достаточным для того, чтобы в него можно было спокойно выйти, все присутствующие рванули к выходу. Вывалившись где-то посреди тела демона сна, весь отряд сразу попал в самый центр событий. Всюду с копьями наперевес бегали солдаты Люцифера. Их внимание было полностью приковано к демону сна и к тому, чтобы он не укакошил их почем зря. Этого было вполне достаточно, чтобы Филч, сорвав с себя противогаз, несколько раз вдохнул и приступил к чтению на память необходимого защитного текста. «За мной!» С достаточной степенью громкости сказал Йозеф, чтобы все члены отряда услышали его. «Секунда на то, чтобы осмотреться и выбрать направление». Они находились между каких-то полуразрушенных домов, однако большое пространство было похоже на некую площадь. Сложно сказать, какую именно сейчас все города лежали в руинах и напоминали друг друга, словно братья-близнецы. Правда, это также говорило о том, что можно было скрыться в ближайшем переулке. Наметив путь таким образом, чтобы свести пересечение с демонами к минимуму, Йозеф быстрым шагом пошел вперед, ведя за собой своих измученных, но все еще живых людей. Огромный уродливый демон быстро перебирал отвратительными конечностями, ломая остатки брусчатки и прочие косметические части городской площади, которые еще можно было сломать. Солдаты всеми силами пытались усмирить существо, но все их действия оборачивались только против них. Разъяренный демон убивал каждого, кто осмеливался попасть в допустимый радиус его шага. Выбравшись из-под демона, отряд Йозефа, собрав остатки сил, которые еще возможно было использовать, бросился на прорыв. Их единственным шансом было положиться на удачу и элемент неожиданности. Да, конечно, защита, подготовленная Итаном и Филчем, тоже играла свою роль, но один неверный шаг или звук, и весь отряд окажется в крайне невыгодном положении. Чудо ли, но все участники этого процесса были отобраны не случайно, их выбрали исключительно для выполнения этого задания. И теперь они с успехом доказывали то, что этот выбор был сделан правильно. Истекающие кровью бойцы смогли в итоге добраться до выбранного Йозефом переулка, тем самым позволив сделать себе небольшую передышку, для того чтобы на пару секунд перевести дух. Все живы. Спросил Йозеф скорее для того, чтобы понять психическое состояние бойцов, нежели физическое. Сам же он аккуратно выглядывал из-за угла дома, следя за ситуацией на площади. «Пойдет», – спустя пару секунд ответил Итан, видимо, за всех. «Куда теперь? Нам бы переждать где-нибудь, залечить раны». Внес свое предположение, вновь принявший человеческую форму тигини. «Тебе не помешает найти одежду?» Стараясь не смотреть в сторону головы полукровки, подметил Лорик. И вправду. Несколько удивленно согласился с этим сам Терфектор, заметив, что он стоит совершенно голый. Ну так что, командир, остаемся или движемся к точке назначения? Переждем здесь. Принял твердое решение Йозеф. Демонам будет чем заняться. Нас, они судя по всему, не заметили. Лео, ты как? В целом, конечно, неплохо, но вот товарищу Остину не помешает помощь. Уверенно ответил молодой полукровка. Оставь его нам, мы передвинемся глубже в переулок. Ты и Тигини идите вперед, найдите нам убежище. Практически одновременно кивнув, оба полукровки отправились выполнять приказ. И, Тигини, найди себе одежду. Даже если придется снять ее с трупа? Не оборачиваясь, спросил он. Ему она явно уже не понадобится. Ответил Йозеф и перевел взгляд на оставшихся. Филч заметно был не в лучшей форме. Если бы можно было сейчас отмыть его от крови и прочих телесных выделений демона, то, скорее всего, цвет его кожи вряд ли бы имел здоровый оттенок. Итан тоже с трудом стоял на ногах, сказывалась нехватка крови в организме. Остался только Лорик, выглядящий самым бодрым после Йозефа. Лорик, помоги мне оттащить Остина вглубь переулка. Здоровяк без лишних слов подошел к ослабленному епископу, который будто до сих пор спал. И вместе с командиром они, приподняв его и держа с двух сторон, двинулись вслед за полукровками. Итан и Филч шли замыкающими, они следили за тем, чтобы им в спины не начали неожиданно напихивать стрел или арбалетных болтов. В целом в их задачу входило вовремя предупредить о подобном, чтобы все были в курсе в случае чего. Спустя несколько минут к отряду вернулись полукровки. На Тигине была одета новая, потрепанная временем одежда. Они сообщили, что недалеко нашли хорошо сохранившийся подвал, видимо бывшее бомбоубежище. Подобные сооружения были не редкостью, особенно в крупных городах. Так что это был отличный вариант для того, чтобы переждать там некоторое время. Взяв Остина на руки, терфектор уверенным шагом пошел впереди колонны. И вскоре они все уже спустились в спасительный подвал, где смогли наконец-то выдохнуть полной грудью. Массивная металлическая дверь была вполне исправна и даже практически не скрипела, когда зашедший последним Йозеф принялся закрывать ее. В убежище отсутствовали окна, из-за чего пришлось включить фонарик, который сохранился только у командира. От входной двери вглубь тянулся длинный коридор с несколькими дверными проемами по обеим сторонам. Внимательно осмотрев каждую комнату и убедившись, что место безопасно, насколько это вообще могло быть возможно, учитывая, что они находятся на территории, захваченной демонами, Йозеф вернулся за всеми и, проводив в наиболее пригодную для времяпрепровождения дальнюю комнату, сел на пыльный матрас. А остальные же заняли места кто где смог. Все сидели молча в свете единственного фонарика, и каждый задумался о своем. Лишь звуки вздохов легким эхом отражались от бетонных стен комнаты, нарушая тишину. «Итак, мы здесь ненадолго, у нас есть время перевязать раны и немного передохнуть. Так как еды нет, нам нужно как можно скорее добраться до нашего схрона, а после – до блокпоста. Нарушил тишину Йозеф. Пока отдыхайте, а я попробую установить наше местоположение. Когда мы шли по переулку, я заметил табличку с названием улицы и номером дома». Надеюсь, удастся понять, где мы точно находимся. Полчаса, далее нужно будет выдвигаться. Как там Остин? Судя по всему, не приходит в себя. Ответил Тигини, внимательно посмотрев на епископа. Долго он там находился. Посмотри, у него в куртке где-то должен быть шприц с препаратом, который поможет вернуть его в реальность. В конце концов, он целенаправленно на это пошел и подготовился. Командир был неплохо осведомлен о сфере деятельности полевых епископов. Они были чем-то вроде проекта тактической группы ликвидации демонов, только непосредственно от самого ордена. И в отличие от военных, начали подготовку немного раньше, а значит, были лучше обучены. Обыскав одежду епископа, Терфектор и вправду нашел вшитый в подкладку небольшой металлический кейсик размером с ладонь, в котором находился шприц и ампула с неким препаратом. На самой ампуле не было никаких опознавательных знаков, кроме печати Ордена на красной запаянной крышке. Наполнив шприц неизвестной жидкостью, Тегини ввел иглу в бедро Остина и надавил на поршень. Закончив, он отложил в сторону все лишнее и теперь оставалось только ждать и надеяться, что это поможет, потому как нести его на руках будет крайне неудобно и опасно. А так как он являлся основной целью их задания, бросать его было нельзя. 417-й день святой войны. Автономный блокпост номер 4. Путь до блокпоста был, на удивление, спокойным и практически безопасным, несмотря на то, что сам блокпост находился на границе с абсолютной территорией демонов. Защитные знаки и прочие некогда запретные искусства, разработанные членами ордена Черная Роза еще до войны. Надежно скрывали старый блокпост от взора демонов. Также барьер не позволял им входить внутрь, незаметно для них самих, уводя нежелательных гостей другой дорогой. Такое, конечно, срабатывало только с рядовыми демонами, а большей защиты блокпостам и не полагалось. Благо, что трибуны, легаты и прочие демоны высшего порядка редко бывали в тех местах, где располагался блокпост. Однако, случались и неудачные дни. Все блокпосты представляли из себя монументальное трехэтажное каменно-кирпичное здание – башню. Площадь каждого из этажей составляла 40 квадратных метров. Внутреннее убранство напоминало общежитие. Куча грубо сколоченных кроватей для того, чтобы внутри смогли уместиться все проживающие на блокпосте. Не то чтобы это была неприступная крепость, но несколько дней осады эти стены вполне могли выдержать. Как раз для того, чтобы смогло прийти подкрепление. Вокруг башни поселенцы строили легкие деревянные домики, в которых хранили вещи, припасы и, естественно, жили, чтобы не ютиться в тесных этажах башни. А также выкапывали колодец, ведь вода была необходима всегда. Вся эта радость дополнительно была огорожена кольцом каменной стены, не сильно высокой, примерно 2,5 метра. На территории блокпоста выращивали овощи и разводили кур. На некоторых еще держали свиней, если позволял климат. Благодаря этому блокпост был максимально автономным. Но в любом случае из центрального монастыря ордена регулярно поступали припасы и прочие необходимые вещи, особенно те, которые было невозможно производить на территории блокпоста. Йозеф и прочие члены его будущего отряда получили назначение направиться в это место, но более подробных объяснений, что именно происходит, им никто не дал. На письмах стояла печать Совета Старших Епископов, подтвержденная дополнительно печатью Верховного Епископа, что говорило, задание весьма важное и сложное. На территории блокпоста Йозефа встретил местный старший рыцарь. «Приветствую!» Жестким, но вместе с тем вежливым тоном поздоровался он. «Поговаривают, что тебя было непросто найти. У всех могут быть дела», – спокойно подметил Йозеф, слезая с лошади. «Однако, если ордену кто понадобился, он достанет его даже из самого ада». Добавил он и протянул руку в знак приветствия. Йозеф Делвинг, Грегори Тульц, «Иди за мной, все уже на месте. Будем надеяться, что Ирэн не начал вводить в курс дела, а то придется ему начать сначала». Резко развернувшись, рыцарь широким шагом направился в сторону входа в башню. Поднявшись на третий этаж, они увидели группу из шести человек. Один из них стоял перед всеми и был одет в специфические одежды ордена. Темно-бордовый камзол без излишеств, слегка ниже пояса. Под ним коричневый кожаный жилет, надетый на белую рубашку, заправленную в свободные тряпичные штаны темно-коричневого цвета. Их держал на поясе толстый и широкий кожаный ремень с латунной бляшкой, без изображения. На ногах черные берцы военного образца. Это был полевой епископ младшей руки, судя по бронзовому сидящему орлу, расположенному справа на жилете. На стульях перед ним сидели пятеро будущих членов отряда, их имен Йозеф не знал, но зато смог рассмотреть их внешне. Первым от входа был мужчина чуть младше сорока, одетый в кольчугу, поверх которой носил кирасу. На поясе висел короткий меч, а рядом стоял круглый щит желтого цвета, без гербов и прочих обозначений. Остальная видимая одежда была явно сделана из плотной кожи. Следом расположился молодой парень до 30, в джинсах, легкой черной куртке, под которой явно просматривался бронежилет. В руках он держал лук и колчан со стрелами. Через несколько стульев от них сидели двое полукровок, Они сразу выделялись из числа остальных членов отряда, одетые в обычную одежду, которую не жалко порвать или выкинуть. У одного из них, что был крупнее, Йозеф заметил кинжал, заткнутый за пояс штанов. Последним был крупного телосложения мужик. Даже сидя, он отставал от Йозефа лишь на голову. Из одежды на нем была плотная куртка, одетая поверх жилета из сдубленной кожи, и камуфляжные серо-черные штаны. Рядом с ним на полу стоял массивный двуручный топор, который, по сравнению с ним, был не так уж и велик. А вот и последний, отлично, обратил свой взор на вошедших епископ Иреин. «Йозеф Делвинг, рад приветствовать тебя, присаживайся». Сдержанно кивнув и молча присоединившись к остальным слушателям, Йозеф только сейчас заметил, что рядом с Иреином стоял стул на котором сидел еще один незнакомый Йозефу человек. Одетый преимущественно в черную легкую одежду, незнакомец внимательно осматривал присутствующих, не обделив вниманием и будущего командира отряда. В какой-то момент он перевел взгляд на младшего епископа, который уже начал рассказывать причину собрания. Приступим к главной теме сегодняшнего дня. Все вы были выбраны благодаря вашим незаурядным талантам, развитым в ходе этой ужасной войны. Руководством Ордена, а точнее той его частью, которая отвечает за разработку нововведений для достижения победы над Люцифером, был продуман план, состоящий из нескольких этапов, по завершении которых мы сможем значительно приблизиться к завершению войны. Епископ говорил спокойно, но в его голосе чувствовалось некое возбуждение, появившееся, когда он начал рассказывать о приближающейся победе. Выдохнув после секундной паузы, он продолжил. Первый этап – один из самых важных, от его результата будет зависеть вся дальнейшая стратегия. Более подробно о нем вам расскажет старший епископ Остин. Назвав его имя, Ироин указал рукой на человека, сидящего рядом. Встав со стула, он подошел к младшему коллеге. «Благодарю за вступление, епископ Ироин». Его манера речи в корне отличалась от того, как говорил предыдущий оратор – Спокойный, но в то же время жесткий, сильный голос, словно раскаты грома, непроизвольно заставлял слушать внимательно и немного напрягаться. «Меня зовут Остин. Я старший полевой епископ. Мне понадобится ваша помощь, а точнее, чтобы вы при необходимости вытащили меня из мира грез демона сна. В комнате образовалась непонимающая тишина». На лицах слушающих явно читалось полное непонимание того, что сейчас сказал Остин. Точнее, им хотелось, чтобы сказанное им оказалось чем-то другим. «Прости, если я правильно понял, ты хочешь сделать так, чтобы демон сна поглотил тебя, а после этого мы вытащили тебя из него?» Спросил Йозеф с некоторой осторожностью в тоне. «Абсолютно верно», – совершенно невозмутимо ответил епископ. А теперь, когда вы все достаточно удивлены, объясню подробнее, зачем мне это необходимо. Демоны сна обладают большим количеством информации, не только потому, что они вытягивают ее из своих жертв, но еще из-за того, что они все могут общаться друг с другом при помощи телепатии, что позволяет им обмениваться важными фактами. Мы предполагаем, что данная способность бессмысленна, если информация оперативно не может быть доставлена до командующего состава армии Люцифера. Естественно, стоит предположить, что демоны сна также связаны и с местными трибунами. Находясь внутри мира грез, я попробую проникнуть в его сознание и найти информацию о местоположении командующего состава местного региона. После чего мы сможем совершить захват хотя бы одного из них и попытаться завладеть информацией, способной помочь нам в этой бесконечной войне. Позвольте полюбопытствовать, каким образом мы сможем вытащить вас оттуда? В лучшем случае мы ничего не будем помнить, а в худшем нас убьют еще на подходе. Своё непонимание выразил Филч Донтон, парень в бронежилете, которого больше остальных заботил этот вопрос. «Каждому из вас отведена определенная роль в данном плане. Если вы будете ей придерживаться, все пройдет хорошо». «Мистер Делвинг, например?» Отвечал Остин, указав на Йозефа рукой. «Помимо того, что будет нашим командиром, обладает навыками, способными сильно упростить наше нахождение в мире грез. А самое главное – вернуть вам ясность мысли». «Мистеры Тигини и Йейтс?» Как вы могли заметить, полукровки. Они помогут нам, когда мы очнемся в брюхе этой твари. Потому как они лучше прочих могут выживать в ядовитой воздушной среде. А именно такая она внутри демона сна. Помимо этого у мистера Тигини есть еще один секрет, который необходим в нашем деле. Без него никак не справиться. Правда вернуться в реальность мало. Будет не лишним еще уйти с вражеской территории целыми. Для этого нам пригодятся способности мистера Донтона и мистера Геммельтона по отводу взоров демонов и проведению прочих защитных процедур. Я так понимаю, что ты уже знаешь, где находится демон сна, и нам не придется искать его по всей округе. Осознав, что отказаться от этой затеи уже не получится, Йозеф решил перейти сразу к делу. Все верно, разведка обнаружила его в городишке неподалеку отсюда. Откуда такая уверенность, что он еще там? Итану Геммельтону не очень нравилась идея быть поглощенным огромной страшной биологической машиной. К тому же до этого мероприятия он занимался другими вещами и с демонами сна имел дело разве что на бумаге. Поэтому он, стараясь не показывать свое смятение, крепко держал свой меч за рукоять, что давало ему больше уверенности, потому как только на поле боя он чувствовал себя по-настоящему в своей тарелке. Демоны сна подолгу находятся на одном месте, торопиться ведь им некуда. Плюс разведка периодически обновляет данные. «Значит, нам стоит выдвигаться как можно скорее. Раньше начнем, раньше закончим», – подытожил Йозеф. «Полностью согласен. Если ни у кого больше нет вопросов, тогда не стоит терять время. Мистер Тульц, снарядите этих людей по списку, который я вам предоставил ранее». Как только закончите, я буду ждать вас всех у ворот. Не задерживайтесь. 424-й день святой войны. Убежище. Небольшое помещение, освещенное тактическим фонариком Йозефа, оказалось еще более маленьким. Тени вне ореола света таинственным образом давили на находящихся здесь людей даже при учете, что все они были достаточно опытными воинами, это никак не освобождало их от неприятных ощущений. В коридоре за дверью послышались шаркающие шаги. Это Итан возвращался назад после пробы связаться хоть с кем-нибудь по рации. Результат был понятен без слов, по его недовольному лицу, попавшему в свет фонаря. «Это бесполезное дерьмо не ловит даже помехи». Зло выругался он и сел на пол, спрятав рацию во внутренний карман куртки. «Сколько злости в этом голосе!» Слабо, но вполне разборчиво произнес пришедший в себя епископ, еще не открывший глаз. «Я уже было думал оставить тебя здесь и пуститься в бега!» Быстро отреагировал на очнувшегося Остина Йозеф. «Надеюсь, мистер Делвинг, вы бы убили меня перед этим». Морщась от света, епископ попытался сесть, но ослабленные затекшие мышцы плохо слушались его, отчего он остался в горизонтальном положении. Не очень люблю просыпаться в темноте, и уж тем более в одиночестве. Мне казалось, это часть твоей профессии – мучиться и просыпаться в одиночестве. Усмехнулся командир. Лорик, подними его. Спасибо. Поблагодарил здоровяка епископ, когда тот помог принять ему сидячее положение. «Сколько времени прошло?» «Судя по всему, четыре дня с того момента, как ты попал в него». Остин скривился от этих слов. «Нехорошо. Теперь понятно, почему мне так все болит. Это слишком долго». «Ты смог узнать то, что нам нужно? Или все это было зря?» Наконец-то Йозеф задал вопрос, ответ на который интересовал всех гораздо больше, чем что бы то ни было, ведь именно ради этого они рисковали своими жизнями. «Да, смог, но вот только все пошло слегка не по плану. В какой-то момент, мне кажется, меня раскрыли, и что-то поменялось». Задумчиво ответил Остин и мотнул головой, словно пытаясь отбросить наваждение. Думаю, мне нужно немного отдохнуть, и все станет более ясно. Сейчас в голове каша из информации. Но в одном я уверен. Я узнал то, что было необходимо. А это главное. Хорошо, тогда приходи в себя, скоро нам нужно выдвигаться. Не равен час демоны округу патрулировать начнут. Лучше убраться подальше отсюда к этому моменту. А остальных это тоже касается, приводить себя в порядок. Обратился он к своим людям. Темное заброшенное бомбоубежище определенно не было тем местом, в котором можно было сильно расслабиться. Измученные морально и физически люди пытались сохранить присутствие духа как могли. Без оружия, голодные, измазанные внутренностями демона сна, они могли думать только об одном – как можно быстрее выбраться. Из раздумий отряд вывел прокатившийся звонким эхом по грязному помещению легкий скрип бронированной двери. Йозеф быстрым движением выключил фонарик, и все помещение окутала непроглядная тьма, в которой с легкостью могли ориентироваться только Леонид и Тигини. Они осторожно поднялись и подошли к дверному проему. Со стороны лестницы доносились шаркающие тяжелые шаги и хриплое медленное дыхание. Все присутствующие поняли, что этот демон Винанди. Разновидность простых демонов, способных брать ментальный след практически любого существа, даже если с места побега прошли недели. Основной проблемой было даже не то, что он их нашел. Винанди ориентировались исключительно на ощущения ментального уровня, поэтому на том месте, где должна была находиться голова, был лишь небольшой бугорок с несколькими отверстиями для дыхания. В остальном, внешний демон был человекоподобным. Но, несмотря на слепоту и глухоту, в бою, особенно в ограниченном пространстве, они представляли большую опасность. Уничтожить этого демона физически было недостаточно. Сначала его необходимо было побороть ментально. Если сделать наоборот, то его дух мог просто переселиться в ближайшее тело. Хоть некоторые охотники на демонов использовали подобный подход, для того, чтобы победить Винанди в своем сознании, тем самым снизив риск проигрыша в открытом бою, это не означало, что такой план был более безопасным. Среди присутствующих необходимыми навыками обладали Йозеф, Остин и Тигини. Епископ в данный момент даже сидел с трудом. Он вряд ли мог что-либо противопоставить адскому отродью, а непроглядная тьма бомбоубежища не оставляла даже шанса командиру Делвинку. Единственным кандидатом в сложившихся обстоятельствах был Терфектор, который старался максимально слиться с окружением, чтобы демон раньше времени не пошел в атаку. Сомнений не было, Винанди знал куда идет, он четко улавливал след всего отряда и прекрасно понимал, что они не выходили из этого темного подвала. Остановившись в нескольких метрах от дверного проема комнаты, в котором прятались бойцы, демон затих. Его дыхание стало похоже скорее на звуки легкого сквозняка. Напряженная тишина давила на сознание людей. Тегини с жестом сказал Леониду, чтобы тот не двигался и осторожно выглянул в коридор, дабы оценить обстановку. Демон спокойно сидел на полу в проходе, обойти его незаметно не представлялось возможным. Если они хотели уйти отсюда живыми, придется сражаться. Совершенно случайно в этот момент Терфектор заметил, как по лестнице, ведущей к выходу в самом начале коридора, поднимается что-то небольшое. Винанди был не один, он пришел вместе с секьютером. Мелкие, не больше метра в высоту тощие демоны, способные оставаться максимально незамеченными и очень тихо передвигающиеся, настолько, что натренированный слух полукровки не смог уловить ни звука, пока маленький демон шел к выходу. «Времени оставалось мало, скоро он приведет боевых представителей своего вида, и тогда им всем здесь устроят массовое погребение». Секунду подумав, Тигини шепотом объяснил своему собрату, что он будет делать и почему, после чего вышел из комнаты. Демон слегка насторожился, глупо было предполагать, что полукровка останется незамеченным в данной ситуации. Достав свой артефактный кинжал, он, медленно следя за каждым вздохом Винанди, начал сокращать расстояние между ними. Если демон находился в первоначальном теле, то при своих размерах, около двух метров в высоту и чуть больше метров в плечах, был достаточно проворен, когда того требовали обстоятельства. Однако основную часть своей жизни Винанди передвигались не спеша. Когда до демона оставалось лишь пара шагов, Тегини замер. Ему необходимо было понять, что делать, как нападать. Ведь одно неверное движение и демон быстро с ним расправится. Он хоть и рядовой в иерархии, но все же уровень боевых навыков именно этого экземпляра был неизвестен. Нельзя рисковать просто так. Сам же демон сидел спокойно, слегка покачиваясь в такт дыханию. Ему уж точно спешить было некуда. Приняв боевую стойку, полукровка сделал рывок в сторону цели. 417-й день Святой Войны. Автономный блокпост номер 4. Весь отряд, за исключением самого Остина, стоял возле ворот, пока старший епископ неподалеку от них что-то объяснял Ироину. «Слушай, а чего в тебе-то особенного?» Беспардонно обратился Леонид к спокойно стоящему лорику. «Епископ про всех что-то сказал, кроме тебя». «Яйц был раза в два меньше Лорика и смотрелся перед ним, словно школьник перед физруком, но, если честно, мало кто был крупнее Рубинштерна. Мой протез, видимо, из-за него», – ответил Лорик, предварительно широко улыбнувшись, отчего стал выглядеть слегка опасней. Встав на одно колено, он закатал правую штанину, обнажив металлическую ногу явно ручной работы. Его сделали епископы-инженеры в качестве эксперимента. Одно из его свойств позволяет чувствовать демонов и различать уровень опасности, которую они представляют. «И как работает?» – продолжил допрос полукровка. «Да, вполне. Мне даже удалось протестировать его в реальных условиях. Поначалу было не очень удобно, что ли. А потом привык и даже научился понимать его сигналы». «Это все? Кроме как быть локатором, ты больше ни на что не способен?» Не унимался Йейтс. «Кто знает, но мне рассказали только об этой функции. Я особо и не расспрашивал. Для меня важнее то, что я теперь опять могу ходить и быть осведомленным об этих сукиных ублюдках. Остальное не очень важно». «И то верно. Значит, ты был рыцарем. Плюс еще и не самым последним, раз тебя лечили необычные врачи». Лорик лишь положительно качнул головой в ответ и застенчиво улыбнулся. «Отлично. Два рыцаря, чтец, полукровка, терфектор. Принялся перечислять звания присутствующих Леонид, попутно тыкая пальцем в каждого, кого назвал. «Вот только про нашего командира непонятно, кто он!» «Тебе так не терпится все про всех знать?» Йозеф говорил без агрессии, даже несколько миролюбиво. А почему бы и нет? Нам предстоит залезть в самую глубокую, огромную жопу, которую только можно было найти на просторах этой планеты, и выбраться мы сможем, лишь если будем доверять друг другу, а значит, знание – это залог победы. Ты прав. Согласился он и, тяжело выдохнув, продолжил. Я принимал непосредственное участие в военной программе ТГЛД. Все, за исключением Филча, который не слышал об этом термине. И тигини, знающим слишком много про это подразделение, слегка напряглись. Программу закрыли, и я пошел на фронт. С тех пор сражаюсь. В основном один, но и в небольших группах удалось поучаствовать. Ни один из вас не был выбран просто так, как мы и говорили. Привлек к себе внимание подошедший Остин, когда командир договорил. Все готовы выдвигаться. Возражений в ответ не поступило. Что ж... Тогда, мистер Делвинг, командуйте». Окончательно передав бразды правления Йозефу, епископ также вручил ему карту, на которой был отмечен конечный пункт назначения. Внимательно изучив местность и проложив маршрут в своей голове, командир посмотрел на солнце. «До вечера успеем добраться до границы демонских земель. Удачи нам и вперед!» Несколько часов отряд шел молча, им было о чем поговорить, но по каким-то причинам никто не мог начать разговор, каждый задумался о своем. Особенно на мысли наводила разрушенная небольшая деревушка, ближайшее заброшенное поселение от блокпоста. Обычно такие места кишили сломленными людьми, которые побывали в плену демонов, где их пытали не только физически и морально, но и духовно, истязая вместе с плотью душу. После того, как человек уже практически переставал быть собой, его отпускали. Сломленные самостоятельно возвращались в те места, где проводили больше всего времени при жизни и просто бродили по округе. Завидев живых или животных, сломленные пытались догнать их, растерзать тела, съесть плоть, но иногда они просто мучили своих жертв, резали, избивали и насиловали до смерти. Попасть в руки сломленных зачастую было даже страшнее, чем оказаться в плену у демонов. Из-за постоянных видений, боли и прочих психологических проблем сломленные калечили себя, откусывали пальцы, оторвали уши, царапали и резали свою плоть. Случалось и такое, что они от нечего делать могли напасть и на других сломленных, или даже на демонов. Это были полностью уничтоженные личности, которые невозможно было вернуть к нормальному состоянию. Единственным лекарством для них была быстрая смерть. Это поистине ужасающая война. С такой жестокостью человечество еще не сталкивалось. А будем реалистами, войн на этой планете было множество, и все они отвратительны. Но это уже выходило за рамки дозволенного. Демоны позволяли себе все и даже больше. Именно поэтому каждый шаг, приближающий к победе людей, был очень важен и требовалось ошибаться как можно меньше, так как мораль остатков человечества необходимо держать в постоянном тонусе. Знаете, я однажды видел, как маленькая девочка поймала собаку, забила ее камнем, а после начала разгрызать тушку зубами. Отрывая куски шерсти и кожи, она отплевывала их в сторону. Ни с того ни с сего начал свой рассказ Итан. Когда она добралась до мяса, принялась есть его сырым. Видимо, оно плохо пережевывалось, потому что она подолгу возилась с каждым куском. И тут я понял, что она живая. Я тогда служил на Западном фронте, и в тот момент нашей задачей было сдерживание демонов до прихода основных сил. Мы небольшим отрядом пошли в разведку в обход территории и зашли в деревушку, наподобие этой. А там она, на содранных коленях, вся в крови, босая, пытается съесть несчастное животное. У каждого из присутствующих хватало подобных историй, но при этом никто не перебивал рассказчика, ведь раз он решил поведать об этом, значит так надо, даже если в этом нет смысла. Мы посовещались и решили поймать ее, помочь восстановиться. Нам удалось это, в некоторой степени. Мы привели ее на блокпост, накормили, помыли, привели в порядок, короче. Но спать она все равно ходила куда-то за стену и каждый раз утром возвращалась. Пару недель спустя прибыли основные силы, нас набралось человек двести, все готовые ко всему. Итан остановился, и когда все повернулись в его сторону, обвел присутствующих взглядом и продолжил. В эту ночь я проснулся от криков, после услышал звуки пожара, а сквозь все это звон металла и хруст ломающихся костей. Демоны вошли в блокпост. Их было немного, но из-за того, что мы не ожидали такого, они застали нас врасплох. Больше половины наших погибло тогда. Мы неделю после этого только и делали, что могилы рыли. А как они зашли-то? Недоумевающе спросил Леонид. Девчонка, она начертила какую-то печать, мы никогда раньше не видели ничего подобного, а для активации принесла себя в жертву. Мы нашли ее возле стены, эта печать сняла всю защиту, и демоны смогли зайти. Точно, нам рассказывали об этом инциденте. Вспомнил Йозеф. Именно после него мы перестали спасать выживших без полного осмотра. Даже организовали специальные центры реабилитации, где их тестировали. Но, если честно, лучше не связываться с ними. Именно так. Коротко согласился с этим Итан. В смысле, с выжившими? Решил на всякий случай уточнить Тигини. Так точно. С каждым днем это становится все более и более опасно. Командир говорил спокойно, однако в его голосе отчетливо чувствовалась некая скорбь. «Мы больше не можем доверять людям, живущим за пределами оставшихся поселений. И уж тем более тем, кто выжил на территории демонов». «Полностью согласен, мистер Делвинг». Решил поучаствовать в разговоре Остин. «Как бы это ни было ужасно, но подарить таким людям упокоение гораздо более человечно, нежели пытаться вернуть их к нормальной жизни». Агенты Люцифера крайне квалифицированы в вопросах вербовки граждан. Выбраться с той стороны практически невозможно. Но ведь есть подтвержденные случаи, когда реабилитация проходила успешно. Филч долго молчал, но будучи человеком сильно патриотичным, старался защищать человечество при каждом удобном случае, как словом, так и делом. После чего эти люди возвращались в общество и принимали активное участие в военных действиях. «Это верная информация, мне даже довелось поработать с подобным человеком. Однако, мистер Донтон, шанс успеха не самый большой, а затраты ресурсов, в том числе человеческих, колоссальные». «И что получается? Лучше убивать всех, кто встретится, не задавая лишних вопросов?» «Абсолютно верно», – коротко и жестко ответил Остин, поставив точку в этом разговоре. Филч, в свою очередь, решил не вступать в спор со старшим епископом, так как это было глупо и не по правилам, но свое мнение относительно данного вопроса он, конечно же, не поменял. 424 день Святой Войны Убежище? Пробежав оставшиеся несколько метров до Винанди, Тигинни был готов нанести единственный решающий удар, призванный положить конец существованию этого демона в любом из существующих миров. К сожалению, прыти у оппонента оказалось больше. Демон, почувствовав перемещение полукровки, рассчитал до секунды, когда необходимо сделать свой ход и в нужный момент рванул с места на терфектора, ударом массивного плеча, резко положив его на лопатки. У полукровки от удара сбилось дыхание, а во рту появился привкус крови. Тем временем Винанди, держа полукровку за руки, придавил его к полу, коленом в грудь. Давя с такой силой, что еще немного и грудная клетка прогнется словно бумажная. Заметив неладное, Леонид принимает решение из последних сил перевоплотиться в демонский облик и пойти на выручку старшему товарищу. Успев обернуться лишь наполовину, он нечеловеческой рукой ударил, что было сил, в тело демона. К сожалению, он успел среагировать и отпрыгнул в сторону, при этом отпустив терфектора, который, перевернувшись на бок, принялся откашливаться, попутно пытаясь подняться. Иейтс, тем временем закончив превращение, продолжил нападать на врага, который, действуя от обороны, выжидал момент для контратаки. Попутно уклоняясь от молниеносных атак молодого полукровки. В узком коридоре не было места для маневра. Леонид, не привыкший сражаться в ограниченном пространстве, по сути, топтался на месте, периодически заходя для атаки то справа, то слева. На этом он и был пойман Винанди, который смог найти окошко длиной в секунду для того, чтобы одной рукой схватить яйца за ухо, а второй ударить с другой стороны, размозжив череп молодому полукровке. Его тело рухнуло, как мешок с картошкой, окропив пыльные стены и потолок свежей кровью. Обратно он уже в человека не превратится, так и останется в облике полудемона лежать в темноте этого бомбоубежища. Воспользовавшись этим шансом, Тигини, зайдя с незащищенной стороны, воткнул свой кинжал под мышку демону. Рукоять в секунду раскалилась до предела, обжигая руку терфектора. Через несколько секунд все было закончено, клинок полностью поглотил душу Винанди, заперев ее внутри себя. Не задерживаясь, полукровка вернулся в комнату. «Путь свободен!» Слегка дрожащим голосом из-за сбитого дыхания выпалил он. «Уходим быстро!» Йозеф, включив фонарик, побежал к двери и замер на мгновение, увидев два тела, распластанных в коридоре. Лорик и Итан, подхватив Остина под руки, резко подняли его, епископ слегка скривился от боли, но не проронил при этом ни звука, лишь сдержанно выдохнул сквозь зубы. Первым покинув убежище, Тигини внимательно осмотрелся в надежде, что демоны еще не бегут к ним с оружием наперевес. И в этот раз удача была на их стороне. Когда все выбрались на улицу, Йозеф, который успел изучить карту, повел отряд в сторону схрона где они оставили свои основные вещи перед началом операции. «Филч, сделай так, чтобы эти ублюдки не смогли взять наш след, хотя бы в ближайшее время», резко скомандовал Йозеф. «Так точно, шеф, сделаю все, что смогу». Встав с замыкающим, чтец принялся зачитывать различные защитные писания. Отряд продвигался медленно, но идти было недалеко, так что был шанс, что они успеют добраться до цели перед тем, как их накроет разведотряд, который, несомненно, будет отправлен на поиски. 417-й день Святой Войны. Граница города. Город, предоставлявший когда-то кровь многим тысячам людей, теперь, по прошествии всех этих месяцев, был частично разрушен, а где-то даже напоминал скорее свалку. Остановившись возле полуразрушенного кирпичного дома, у которого от пяти этажей в живых остались только два, да и то лишь в одном подъезде, отряд занял наблюдательные позиции, пока Лорик и Итан проверят помещение на наличие возможных опасностей. «Остин, ты вот скажи мне». Крайне бестакно обратился к епископу Тегинни. «Ваша задача вроде как сражаться в тылу врага, выяснять, что там да как у них». «Но вы ведь по сути всего лишь люди. Почему бы на подобные задания не отправлять таких, как я? Вы и так сражаетесь в авангарде, чего вам еще нужно?» Невозмутимо ответил Остин. «Ты прекрасно знаешь, что... Сдерживать врага могут и рыцари ордена, для этого нет необходимости обладать спецнавыками. В конце концов, я бы принес больше пользы, находясь по ту сторону границы». Подвел итог Терфектор, махнув рукой на территорию демонов в конце фразы. «Полностью с вами согласен», – слегка грустным тоном ответил Остин. «Однако есть мнение, что вас всех лучше без присмотра не пускать на территорию врага, а то мало ли. Можно подумать, не было случаев, когда люди перебегали на их сторону. Были. Множество. Именно поэтому вас никто туда пускать не хочет. Каждая потеря подобного вам, мистер Тигини. И еще больше ослабевает наши и без того хлипкие позиции. В группах это, конечно, не то, но хотя бы такие вылазки можно организовывать почаще. Терфектор нисколько не показывал внешне, что слова Остину пришлись ему по душе. Тренировки всякие нужны, а на границе особо нечего развивать, если только умение спать в полглаза. Или не спать вовсе. В доме чисто и отчасти безопасно. Прервал их беседу вернувшийся Лорик. «Я учту ваши пожелания, мистер Тигини. Глядя в глаза полукровки, спокойно сказал Остин и, похлопав его по плечу, зашел в дом. «Отряд, все внутрь, переночуем здесь, а завтра у нас начнется прогулка по территории демонов». Отдал приказ Йозеф и, дождавшись, когда все зайдут внутрь подъезда, тоже покинул улицу. Бойцы заняли одну из квартир, точнее комнату, в которой уже ничего не напоминало о том, что там когда-то кто-то жил, разве что остатки трухлявой деревянной мебели. И там вместе с Филчем проводили мероприятия по защите этого места от посторонних глаз на ментальном уровне, чтобы случайно забредшие в эту часть города демоны не смогли их почувствовать. Лорик с Леонидом завешивали окна плотным непрозрачным брезентом, дабы их не заметили с улицы. Остин уселся на пол возле стены и, достав электронную книгу, принялся что-то читать. Йозеф тем временем более внимательно изучал карту города, в котором им придется искать демона сна. Карта была испещрена различными пометками и исправлениями из разряда «дорога завалена», «дом разрушен» и так т.д. Тигенни достал кусок вяленого мяса и, периодически запивая его водой, ужинал, сидя на полу. В комнате было тихо. Лишь еле слышимые на нашептывания защитных текстов прерывали эту тишину. Закончив занавешивать окна, мужики тоже приступили к вечерней трапезе. Геммельтон тем временем уже лег спать. У него не было привычки есть перед сном. Командир, завершив изучение карты, свернув ее, спрятал в рюкзак, взамен достав оттуда ужин и надувную подушку. Филч последним закончил свою часть по защите этого места от незваных гостей, После чего Наспех, перекусив, отправился на боковую. Вскоре все бойцы, кроме Терфектора, уже мирно спали. Он же лишь делал вид, что спит, а на самом деле внимательно следил за всей обстановкой, попутно предаваясь воспоминаниям. 32-й день Святой войны. Временная стоянка Терфекторов. Все полукровки были рождены с одной лишь целью стать первой волной в захвате территории у людей. Лишь немногие из них были удостоены чести стать терфекторами, лучшими представителями своего вида. Отбирали их еще в младенчестве, первые призванные генералы армии Люцифера. Только они обладали достаточной квалификацией для этого. После того, как полукровку определяли в терфекторы, его несколько лет обучали по специальной, крайне жестокой, но очень результативной программе. Некоторые не доживали до конца обучения, а те, кому удавалось перенести все тягости, становились сильными и опасными противниками. В отличие от обычных полукровок, терфекторы участвовали в операциях еще до начала открытых военных действий. Их формировали в группы от 4 до 6 бойцов и периодически отправляли на задания различной степени тяжести. Чаще всего целями были представители Ордена Черная Роза, которые в свою очередь старались помешать планам сатанистов, но все их усилия были тщетны. Когда врата ада были полностью открыты и планету усеяли мелкие разломы, из которых повалили основные силы армии Люцифера, начался хаос, в котором утонула большая часть человечества. После этого терфекторов переквалифицировали в отряд для проведения операций в глубоком тылу врага, попутно занимаясь поисками опорных пунктов остатков человечества. Ведь армия Люцифера хоть и была огромна, но не бесконечна и, как выяснилось позже, далеко не всесильно. С должным подходом справиться было возможно с любым выходцем из адских глубин. Именно эту брешь компенсировали неожиданные и точечные атаки отрядов Тирфекторов, которые появлялись словно из ниоткуда, стирали за раз целые поселения и также бесследно исчезали в неизвестных направлениях. Отряд Тигени состоял из четырех бойцов и базировался в нескольких километрах от города на пустующей ферме. В город уже зашли основные силы армии демонов, они нещадно вырезали всех оставшихся там людей. Свою работу отряд, как им казалось, выполнил, и теперь они ожидали дальнейших указаний от своего Центуриона, который должен был появиться с минуты на минуту. Тигени! обратился Крион к дремлющему в отдельной комнате командиру. «Он здесь!» Открыв глаза и посмотрев на сослуживца, он принял сидячее положение. «Спасибо, что сказал. Передай, я сейчас спущусь». Крион, коротко кивнув в ответ, вышел из комнаты. Тигиня не хотел разговаривать с Центурионом, каждый раз это было для него большим испытанием. Во-первых, потому что эту должность занимали в общей массе только падшие ангелы, из числа тех, что были низвергнуты в ад вместе с Люцифером. А это означало, что они не признают никого, кто не является представителем их вида. Во-вторых, В силе они, как правило, превосходили терфекторов и обладали различными неприятными способностями, включая такие, которые позволяли копаться в чужих воспоминаниях. Спустившись на первый этаж, командир увидел ожидающего его падшего ангела, сидящего на стуле. Военная выправка чувствовалась во всем, начиная от того, в какой позе он сидел, заканчивая тем, как разговаривал. Внушительности добавлял полный комплект боевой ангельской брони – оставшийся еще с тех времен, когда он был вхож в ряды легиона рая и подчинялся напрямую Михаилу. Правда, с тех пор много воды утекло. Когда всех лояльных Люциферу ангелов депортировали с небес, некогда сияющая словно солнце золотая кираса почернела, а на месте в районе груди, где было выгравировано имя ангела, ныне красовалось расплавленное пятно. Словно шрам, постоянно напоминающий о том, что они некогда восстали против власти. Все остальные металлические части, наручи, совмещенные с перчаткой и поножи, также были покрыты несмывающейся сажей. Шлемов ангелы не носили, отчего было видно, что на голове падших полностью отсутствовали волосы, а кожа местами была изуродована шрамами от ожогов и порезов. На поясе в ножнах покоились острый короткий меч из черного металла и заговоренный кинжал, способный высасывать души. «Декан Тигини», – произнес падший, четко проговаривая каждую букву, попутно смерив Терфектора неморгающим, всепронизывающим взглядом. «Приветствую вас, Центурион Эрсинус!» Сдержанно поприветствовал начальника Терфектор. Стараясь не смотреть в серебряные глаза падшего, казалось, что они тоже могли высосать душу, если заглядеться хоть на секунду. Заняв стул с другой стороны стола, он спросил, каким будет следующее поручение. «По нашим сведениям, полученным от пленных, в городе укрываются несколько вражеских рыцарей. Возможно, они обладают информацией о местоположении их командования» ответил падший, даже не повернувшись к собеседнику. «Требуется взять их живыми и передать нам для допроса». Могу я узнать более точные координаты. Терфектор уже давно привык к подобному обращению со стороны командующего состава, поэтому не обращал внимания на это явное проявление неуважения. К сожалению, в этом вопросе знания допрошенных расходятся. Вам придется самостоятельно установить их местоположение. А что если их уже нет в городе? Или их нашла и уничтожила пехота? В этом случае последует расследование, и виновные будут наказаны. Падший ответил так, словно был абсолютно уверен в том, что враг находится еще в городе. «Я понял. Найти и доставить на допрос». Спорить Тегини не собирался, но раз больше информации нет, значит ее действительно нет. К тому же рисковать в нынешнем положении не имело никакого смысла. Будут еще какие-либо указания. «Пока нет. Приступить следует. Немедленно». Закончив говорить, падший встал и, не прощаясь, покинул здание. Грузно выдохнув, командир откинулся на спинку стула и, закрыв глаза на несколько секунд, задумался. После чего громко и четко отдал приказ командирским голосом. «Отряд! У нас есть задание на сборы 5 минут!» 424-й день Святой Войны. Схрон. Ввалившись практически единым организмом в подготовленную когда-то комнату для отдыха и ожидания на территории врага, отряд наконец-то смог слегка расслабиться. Итан вместе с Филчем, заперев дверь, в первую очередь принялись проверять символы, начертанные на стенах, и в случае необходимости зачитывали различные тексты для перезапуска или продления действия защитных записей. Остина, который в очередной раз потерял сознание, положили на кровать. Лорик решил вместо себя для начала осмотреть раны епископа, предоставив ему необходимую помощь. Йозеф, найдя взглядом свой рюкзак, не спеша подошел к нему и, открыв, достал металлическую флягу без каких-либо обозначений. «Мужики, быстро заканчивайте свои дела, перекусы, проверки и так далее, и отдыхать. Времени у нас немного, так что каждая секунда на счету. Мы должны успеть восстановить силы и выбраться отсюда живыми». Сделав пару добрых глотков, командир отряда, приняв горизонтальное положение на одном из матрасов, закрыл глаза и уже через несколько секунд уснул. Последовав примеру своего непосредственного начальника, Тигини тоже занял спальное место. Однако спать он не хотел, просто организму требовался небольшой отдых, даже его организму. В отличие от терфектора, на котором ранения заживали как на собаке, и Йозефа, обладающего определенной степенью подобной силы, остальным членам отряда пришлось потратить некоторое количество времени на нанесение заживляющих мазей и перевязки друг друга. Большая часть их тел была в рваных ранах, оставленных желудочными усиками. По окончании лечебных процедур мужики, почти полностью перевязанные бинтами, стали похожи на мумии. Плюс, сама мазь пахла, мягко говоря, не розами. Кумар от нее стоял в комнате весьма приличный. Зато, как и следовало ожидать, заживляющий эффект у нее был на высшем уровне. Так что, пока не придумают вариант более приятно пахнущий, будут пользоваться этим. Грязную одежду сложили в коридоре за дверью, а сами же переоделись в чистую легкую одежду, которая была подготовлена как раз на случай заживляющего отдыха. «Слушайте, мужики, я не знаю, как вы, а мне нужен небольшой отпуск, на недельку хотя бы». Усталый, хриплый голос звучал несколько несвойственно для Итана. «Всякое дерьмо бывало, но чтобы побывать внутри желудка демона сна...» Резко оборвав мысль, Геммельтон налил себе полный стакан воды и осушил его в один присест. «Осталось дело за малым, выбраться из этого осиного гнезда, которое мы разворошили». Внезапно погрустневший взгляд Филча уперся в пол. «Жаль, что не все выбрались. Единственное, о чем мы должны жалеть сейчас, это о том, что мы не можем сказать яйцу спасибо». Не открывая глаз, высказался Тигини. «Если бы не он, вероятно, там бы в подвале и остались». «Со временем и правда привыкаешь смотреть на смерть товарищей по-другому, как на что-то само собой разумеющееся». Продолжил Филч. Но это не изменяет того факта, что терять людей тяжело. «Полностью согласен», – коротко поддержал Итан. «Однако сейчас и вправду надо восстановиться, насколько это возможно, и выбраться отсюда. Лорик, как там наш дорогой епископ?» «Спит, дышит». Отстраняясь от Остина, выдал свое мнение Рубинштерн. «Раны обработал, заражения вроде нет, однако сейчас сложно о чем-либо судить». Остальное узнаем только когда очнется. К несчастью, в голову я ему залезть не могу. Думаю, что сутки мы здесь сможем провести, но потом лучше будет выдвинуться в сторону границы». Вдумчиво произнес Филч, внимательно осматриваясь по сторонам, ведь он, как достаточно опытный чтец, мог видеть некоторые вещи, которые были за гранью человеческого понимания. В частности, насколько хороша была защита от взора демонов заметят их пристанище или нет. Если в эту область прибудет Центурион или кто повыше, ваша защита и ломаного гроша стоить не будет. А так как тут произошло событие из ряда вон выходящее, валить надо как можно скорее. Тигини прекрасно знала, о чем говорит. Командование не пройдет мимо подобного, это лишь вопрос времени. Сложно отрицать, шума мы наделали, будь здоров. Слышь, Тигини, сколько у нас времени, как считаешь? Если повезет, то до рассвета, обычно в течение нескольких часов добираются. А сколько ему потребуется времени, чтобы нас найти, это уже от вас двоих зависит. Но даже при всех удачных обстоятельствах не думаю, что долго искать будет. Поэтому стоит всем последовать примеру нашего командира и вздремнуть. Выбора у нас немного, либо повезет, либо нет. Так как в нынешнем состоянии мы никуда не дойдем. Не слишком обнадеживающая перспектива. Устало выдохнул Итан и, прижавшись спиной к стене, лег на расстеленный на полу матрас.